Донос. Полковник Василий Корецкий, старый, знакомый всей инфокаровской компании, бывший заместитель директора института по режиму и первый муж Вики, слушал умного человека Рабиновича и морщился. «Я что должен объяснить это своими словами?» — раздраженно произнес полковник, дождавшись паузы. — Иначе вам непонятно? — Без моих объяснений. — Вы не уразумели, что происходит, да? — Извольте, я вам растолкую. — Он, — Корецкий показал пальцем вверх, — просто в ярость. — Понимаете, что это значит? — Всех уже подняли. Если оперативная информация подтвердит, что разборку устроила ваша шпана, мой вам совет, собирайтесь и мотайте отсюда. На историческую родину или куда хотите. Убийство беленького папа никому не простит. И своим передайте. Все, ребята, погуляли и хватит. Порезвились, постреляли. Я только сейчас с МВД говорил. Они уже занимаются. Главная военная прокуратура подключилась. Но разбираться с вами, чтобы уж до конца понятно было, будем мы. Умный человек Рабинович слушал Корецкого, сокрушенно кивал головой, теребил в руках потертый портфель, но явных признаков испуга не обнаруживал. — Василь инакентич Вклинился он наконец, когда полковник... Остановился, чтобы перевести дух. — Василий Иннокентич, вы послушайте меня. Вы же меня знаете. Если что, я бы к вам никогда не пришел, мама, и клянусь, все было не так. Ну, недоразумение. Ну, погорячились. Но ведь все понимают, с кем имеют дело. Не дураки же кругом. «У всех бизнес, семьи, дети!» «Наконец, вы мне скажите, вы знаете такого дурака, который на вас полезет?» «Знаете вы такого глупого идиота?» «Знаю!» — произнес Корецкий. «Это вы и ваши костоломы!» «Вы мне сейчас будете объяснять, что это он сам себя застрелил, а потом танк угнал?» — Василий Накентич, проникновенно сказал Рабинович, — вы меня сколько лет знаете. Я когда-нибудь глупости делал? Или водил компанию с идиотами? Я ведь вам сам позвонил, чтобы вы здесь ошибок не натворили. — Благодетель, — полковник потер затылок. — она нас а я вам так скажу. Ваша компания сейчас — это версия номер один, и номер два тоже, потому что кроме вас некому. Ошибаетесь, Василий Накентич, поправил Корецкого собеседник. Насчет того, что некому, это вы очень даже сильно ошибаетесь. И вы хотите, чтобы папа поверил в эту чушь? Иронически спросил Корецкий. Он так рассердился, что дважды назвал своего непосредственного начальника папой, чего при посторонних никогда себе не позволял. — А это уж вы, Василий Накенч, сами решите, — развел руками Рубинович. Вы поймите, у меня с собой документы есть. Они мне немалых денег стоили. Стал бы я платить, если бы вопрос стоял менее остро? Видно было, что платить Рубинович не стал бы. — Ну, давайте. Неохотно согласился полковник. — Показывайте ваши документы. Рубинович положил портфель на стол. — А я их вам оставлю, Василина Кинч, сказал он. — Здесь ксерокопии, а надо будет и подлинники представлю. Давайте я вам для начала словами расскажу. Полковник кивнул. — Есть одна фирмешка, — начал Рабинович, — крупная довольно. А известно про эту фирмешку вот, что э, крыша у них — чеченцы, это раз. Их склады охраняет военная техника, танки, между прочим, это два. Спокойным у них были дела, это три. И они ему должны деньги, причем немалые, это четыре. Интересно. Полковник пожал плечами. Понятия не имею. Чеченскую крышу полстраны имеет, и все друг другу что-нибудь додолжны. — Это все? Нет, не все, не согласился Рабинович. Я вам еще не сказал, как фирмишка называется. Он выдержал паузу и произнес театральным шепотом. Инфокар. Кажущееся безразличие полковника Корецкого к полученным сведениям могло обмануть кого угодно, но только не такого опытного и умного человека, как Рабинович. Прежде чем начать прикармливать его еще в 89-м, Рабинович собрал исчерпывающее досье, и был в этом досье малосущественный пунктик про первую жену полковника, про ее старого приятеля, возглавившего впоследствии коммерческую структуру, про конфликт на полунаучной, полуинтимной почве, про то, как полковник решил сделать приятелю своей жены пакость, а в ответ этот приятель неведомо каким образом выкинул полковника с должности. Господин Рабинович был бы плохим психологом и знатоком жизни, если бы не понимал, что такие вещи не забывают. Конечно, можно было бы просто вручить полковнику портфель и объявить, какую премию он, Рабинович, выплатит, если расследование пойдет по правильному пути. Ведь хоть Корецкий и выкрикивал всякие слова и грозил немыслимыми бедами, Делал он это исключительно для поддержания своего офицерского гонора, что Рабинович ему снисходительно прощал. Ну, пусть себе порезвится. Бабки все равно возьмет, как миленький. Но куда интереснее, если Корецкий увидит в этом деле персональный интерес. Ясно, что и в этом случае все будет не бесплатно, однако личный энтузиазм в сочетании с материальной заинтересованностью может сотворить чудеса. А чудеса в данной ситуации очень не помешали бы. Вернувшись в свой кабинет после встречи с умным человеком, полковник Корецкий вывалил на стол бумаги из старого портфеля и начал читать. Через час... Картина сложилась полностью. Абсурдность и идиотизм поисков на том пути, по которому все рванулись, стали совершенно очевидными. Искать надо было в другом месте. Что же, будем искать, будем искать. Ну, Платон Михайлович, теперь ты увидишь небо в алмазах. Узнаешь, почем фунт лиха, Хлебнешь горюшка. Я тебе напомню, сука, восьмидесятый год. Как призывный набат Прозвучали в ночи тяжело шаги, Значит, скоро и нам уходить И прощаться без слов. По нехоженым тропам Протопали лошади лошади, неизвестных к какому концу унося седоков.